Глава двадцать вторая. Привет от третьеклашек. Когда входит барашек Бенгт, в классе поднимается шепот. Кто-то не может удержаться от смеха. Ну что получил? Будет знать, как заставлять Ульля сидеть с кубиками. Ульля, конечно, пришел в повязке, со звездами. Наверняка, чтобы подразнить Хедвиг. Она касается рукой головы, там тоже могла быть повязка, красная. И тогда все было бы иначе. Тогда бы Улья посмотрел на нее, а не отводил взгляд, как только она поворачивается в его сторону. Сухое лицо барашка Бенгта, будто высиченное из камня, на нем не проступает ни мысли, ни чувств, ничего. Доброе утро, приветствует он класс. Доброе утро, раздаются в ответ то тут, то там. Бенгт ставит портфель на учительский стол. Итак, вы помните? Что вчера вечером мы договорились послать открытку Ларсу, чтобы немного преободрить его в трудную минуту. Хедвиг просияла, точно открытка. Мама вчера рассказывала по дороге обратно. Это замечательная идея пришла в голову маме Карин, пока все стояли у стола и вытирали облитую кофе одежду. Коротенькая весточка от детей, две-три строчки о том, как они скучают. Что может быть приятнее для уставшего учителя, чем открытка в почтовом ящике? Бенгт идет в подсобку и тут же возвращается с большим белым листом бумаги. Ну, говорит он, что напишем? Поправляйтесь, кричит Пер. Мы поднимаем руку, Пер, говорит Бенгт. К тому же Ларс не болен, он устал. Хедвиг поднимает руку. Бенгт лам ее не замечает. Еще предложение? нетерпеливо спрашивает он. Хедвиг машет рукой, раскачиваясь всем телом, но от Бенкта ее словно отделяет невидимая стена. Да, Риккард, говорит он, желаем бодрости. Да, кричит класс. Нет, не выдерживает Хедвиг. Давайте напишем в рифму. Поднимаем руку, отвечает Бенкт таким мощным голосом, что кровь стынет в жилах. Хедвиг смотрит на него и не может вымолвить ни слова. А лицо Бенкта снова становится похоже на камень. Кто-то возражает против того, чтобы написать на открытке желаем бодрости. Если да, поднимите руку. Никто ничего не говорит. Грязные ладошки неподвижно лежат на партах. Тогда ладно. Он берет толстый черный фломастер и красивыми крупными буквами пишет на листе Желаем бодрости, Ларс. Ученики третьего класса школы Хардему. Он поднимает лист, чтобы все видели. Ну вот, говорит он, а теперь все подпишут. Встаньте в очередь у моего стола. Дети вскакивают с мест, как всегда, боясь не успеть. Скорее, скорее, а то вдруг фломастер кончится, или выйдет время, или земля перестанет вращаться. Хедвиг тоже спешит, но когда она подходит к концу очереди, Бенктлам встает. Он указывает на нее всей своей рукой, а потом левым кулаком точно так же, как указывает на Ульля. А вы двое можете выйти из класса. Что? Говорит Хедвиг. Это открытка от тех, кто был на собрании, а не от тех, кто его прогулял. Хедвиг качает головой, она не знает, что сказать. Неужели все подпишут и только им двоим не разрешат? Только ей и Ульля? Неужели завтра учитель вскроет конверт, прочтет приветствие и прослезится, а потом увидит, что не все поставили свои подписи? Что он подумает? Он, конечно, решит, что Хедвиг и Уилли на него наплевать, что им все равно приободрится он или нет. Но тогда он решит, что нам наплевать. Шепчет Хедвиг так тихо, что даже непонятно, как Бенкслам ее вообще услышал. И будет прав. Вчера все пришли на собрание, чтобы поговорить о Ларсе, а вы с собрания убежали.、В、классе тишина. Все смотрят на нее и на Ульля. Линда дергает острым носиком и, наверное, мечтает что-нибудь возразить, но ей не хватает смелости. Ну что? спрашивает Бэнк Тлам. Можно мы продолжим? Ульля пожимает плечами. Он равнодушно встает. Хедвиг Семенид за ним и осторожно закрывает за собой блестящую глянцем дверь. Улья садится на скамейку в раздевалке и сует ноги в кеды, старательно завязывает их на легкий бантик и идет за своей зеленой ветровкой. "Пойдем вместе", спрашивает Хедвиг. Улья останавливается в дверях. "Нет, спасибо". И выходит на кусачий ветер. Хедвиг стоит на месте. В раздевалке так тихо, что звенит в ушах. Хедвиг надевает резиновые сапоги, хотя сегодня в них слишком холодно, просовывает руки в рукава куртки и выходит на улицу. Вокруг все стало некрасивое, смотреть не на что. Пришло это время, время, когда повсюду только грязь, серости и ледяные лужи, когда цвета пропали, а снег еще не выпал. Хедвиг спускается по скользкой лестнице к футбольному полю. Ульи нигде не видно, но на лавочке спиной к ней кто-то сидит. Тощий и длинный, как флагшток. Хедвик сразу узнает эту спину и подходит ближе. Примерно в метре она останавливается. «Здравствуйте», — говорит она. Тощий и длинный человек оборачивается. Морщины вокруг глаз стали глубже. Борода неухоженно торчит во все стороны. Теперь и правда видно, что Ларс устал.